Глава шестнадцатая Естественно, ко встрече с русалкой я был готов исключительно. Начиная от внешнего вида — светлые джинсы, рубашка с расстегнутыми до нужного уровня пуговицами, чтобы было видно, сколь мужественна моя грудь, легкий пиджак. И, конечно же, заканчивая запахом. Запах, чтобы вы понимали, один из самых важных моментов. Отношения между мужчинами и женщинами строятся на животных инстинктах. Кто бы что ни говорил по данному поводу, мол, «А как же узнать друг друга? А как же найти точку соприкосновения?» Ренотень. вы либо хотите человека сразу, либо не загорелось. Познание духовного мира происходит уже потом, Главную роль играют первые пять-десять минут. И именно этого времени достаточно понять, нужно ли оно тебе. Так вот, запах. Женщины реагируют на аромат гораздо сильнее мужчин. Наверное, все же дело в тонкой душевной организации. Тут они нас однозначно переплюнули. Подъехал чуть ранее назначенного времени к памятнику, где обычно высаживал Евангелину, припарковался и приготовился ждать. Ваза, тщательно завернутая в несколько слоев, лежала на заднем сиденье. Маленькая хитрость, что брусалка заняла место рядом со мной. Подарок, как и говорила стажерка, привезли ко мне на адрес. Даже ленточка сверху повязана. Но внешне, конечно, этот сверток выглядел так, будто кого-то убили и упаковали в праздничную бумагу. Если остановят менты, придется поднапрячься с объяснением содержимого. Однако не успел я заглушить мотор, дверь открылась, и рядом села она. Моя пока еще таинственная незнакомка. Ну, что сказать. В жизни Лиза была удивительно хороша. Снимок на телефоне Гелика не обманул. Русалка сто процентов не пользовалась фильтрами или фотошопом. «Здравствуйте, Антон». В первую секунду я едва не оглянулся назад, в поисках Евангелины, спрятавшейся за моей спиной. Голос блондинки один в один был похож на голос Гелика. Ну, может, только более сексуальная манера говорить. Мягкая и тягучая. Потом, слава богу, сообразил, они ж двойняшки. Пусть не близнецы, но, в принципе, где-то около того. «Верно. Только если не против, давай сразу на «ты». Я широко улыбнулся, демонстрируя тем самым все свои лучшие качества. А именно, привлекательность, харизму и чертовское обаяние. «Да?» «Ну ладно, просто Ева называла тебя вообще по имени и отчеству». Русала мило стрельнула глазками из-под опущенных ресниц. Сначала чуть не ляпнул. «А кто такая Ева?» Потом сообразил. Стажерка при нашей первой встрече именно так хотела, чтобы к ней обращались. Именно семейный вариант, привычный всем. «Ну, так ей положено. Какой-никакой, а в данный момент начальник для нее. Но мы -то с тобой не связаны условностями совместной работы. Поэтому, Антон...» «А ты Лиза, верно?» «Так и есть». Блондинка снова бросила игривый взгляд. Мое мужское эго моментально расправило плечи. Хотя оно и так круглосуточно в боевой готовности, но от заинтересованного внимания красивой женщины его просто растаращило во все стороны. Мы тронулись с места, направляясь к нужному адресу. Евангелина изначально предупредила, что это будет ресторан с демократическим дресс-кодом то есть никаких смокингов, фраков и вечерних платьев. Исключительно городской стиль. Поэтому Лиза была одета в светлую рубашку свободного кроя, рукава которой она закатала до локтя, и светлые же джинсы, которые не скрывали стройность и длину ее ног, а наоборот, подчеркивали. Естественно, я пытался шутить по дороге. Рассмешить женщину — это сделать половину дела по задуманному соблазнению. И она, в принципе, смеялась над моими фразочками. Ну, как-то слишком. Не успевал договорить шутку до конца, как блондиночка заливалась хохотом. На десятый или двадцатый раз я начал подозревать две вещи. Либо она просто издевается, либо русалка до безобразия глупа. Ну, потому что другого объяснения найти не могу. Причем смех был какой-то неприятный, если честно. Громкий, раздражающий, нарочитый. Я, конечно, успокоил себя тем, что при той внешности, которая у нее есть, можно, наверное, простить девочке отсутствие мозгов». Непроизвольно вспомнилась Евангелина и ее слова. Когда она спросила меня, а что если Лиза полная дура? Видимо, стажерка знала, о чем говорила. Короче, когда мы приехали к ресторану, я уже не испытывал желания говорить с блондинкой. Интереса ради, попытался обсудить с ней какие-то общие темы, но потерпел фиаско. Все разговоры Лизоньки сводились к тому, что, где и сколько стоит. Реально. Искусство? Ммм, любопытно, почем эти картины нынче? Кино? Да эти актрисы такие стервы, ни кожи, ни рожи, но зарабатывают слишком много. Все дуры, таланта ноль. Вот если бы Лизоньке кто-то помог попасть в их ряды, уж она развернулась бы. Крайней степенью глупости стал вопрос, как кстати у меня с доходом. Я офигел, если честно. Женщина видит меня впервые, общается 20 минут и на полном серьезе спрашивает, сколько я зарабатываю и какую часть готов потратить на ту, кто скрасит мое одиночество. Кстати, я одинок? Свободен? Квартира моя? Что еще имеется в наличии? Машина неплохая. Кредит или куплено за наличные? В общем, в ресторан я вошел, поддерживая под локоток фантастически красивую женщину, которую искренне хотел послать к черту. Однако сыграло мое природное упрямство. Решил, хрена там, все равно затащу ее в койку, а там посмотрим. Уж слишком она хороша. Заведение, где мы оказались, было битком забито людьми. Разными. Некоторых из них я знал, но больше понаслышке. Популярные личности нашего города. Та самая «золотая молодежь» не в смысле возраста, естественно, а по статусу. Богатые детки обеспеченных родителей. В голове снова мелькнула мысль, с какого буку тут может быть Евангелина. Хотя Лиза, например, вписывалась в данную картину идеально. Навстречу нам устремился парень чуть младше меня. Собственно говоря, это был виновник торжества. Узнал его, потому что достаточно часто видел фото, ну и потому что прямого конкурента, тем более столь значимого уровня, нужно знать в лицо. «Дорогая, так рад тебя видеть!» «Кирюша, зайчик!» Русалка с таким энтузиазмом повисла на Смирнове, что тот немного прибалдел. Блондинка же облобызала все его доступные части лица. Щеку, ухо и даже частично нос. По-моему, ко всему прочему, что-то успела прошептать. Видимо, непристойность. По крайней мере, оторвавшись от гости, Смирнов посмотрел на нее с легким удивлением. Это мягко говоря. «Эм, ну ок, твое дело, как скажешь. Кирилл пожал плечами, а потом повернулся ко мне, протягивая руку для приветствия. Мы познакомились. Я сказал пару торжественных фраз, типа ⁇ рад встречи, поздравляю с днем рождения и всякую подобную ерунду ⁇ Смирнов ответил взаимностью, на чем мы, довольные друг другом, разошлись в разные стороны. Желающих пообщаться с именинником было слишком много. К счастью, подарки собирал специальный человек. «Вот так вот у обеспеченных людей! А то бы я, как дурак, таскался с этим монстром по ресторану!» Русалка потянула меня за руку в сторону столика, где, судя по всему, стояла табличка с нашими именами. Вряд ли даже среди такого скопища людей нашлись бы еще одни Евангелина и Антон. «Почему тебя тут нет?» «Предполагалось, что я буду сидеть в другом месте». Блондинка неопределенно махнула рукой. «Видишь ли, мы не сильно ладим с сестрой. На подобных мероприятиях нас стараются разделить. Так давно уже пошло. Друзья знают, что Ева не сможет спокойно провести рядом со мной даже полчаса». «Интересно. Я невольно подумал о том, что вполне понимаю свою стажёрку. У меня хотя бы есть смысл и цель общения с русалкой. Желание интима. У Гелика это очевидно. Вообще никаких целей в отношении сестры нет. А потому, учитывая, что уровень их умственного развития максимально разнится, могу представить, как сильно стажерку раздражает наличие подобной родственницы. По крайней мере, становится понятно, почему Евангелина раздражалась при разговорах о Лизоньке. «Слушай, когда мы поздравляли Смирнова, ты что-то ему вроде как шептала на ухо, или мне показалось?» «А что?» Русалка, усаживаясь за стол, кинула на меня игривый взгляд. «Господи, она вообще умеет нормально смотреть! Прямо, открыто, а не вот это, в угол, на нос, на предмет. Да ничего, просто интересно». «Про тебя сказала, что ты талантливый профессионал, по возможности пусть обратит внимание. Ева просила так сделать». «Ты не любишь сестру, но выполняешь ее просьбы?» «Антоша, эта сестра не любит меня. Мне на нее как-то фиолетово. Да и потом, ты очень симпатичный, считая разговор с Кириллом моим желанием» а не способом удовлетворить просьбу сестры». Ответ вполне меня устроил. Неважно, по какой причине русалка обратила внимание Смирнова на меня, главное, что обратила. Евангелина была права. Все может пригодиться, и это знакомство в том числе. Столики были рассчитаны на два, максимум три человека. Поэтому мы с блондиночкой оказались в компании друг друга. Наверное, мне нужно было обрадоваться этому факту. Однако на самом деле, наоборот, расстроило. Если до знакомства я мечтал провести вечер с Лизой наедине, то сейчас очень сильно в этом сомневался. С огромным удовольствием накормил бы ее мороженым, а в идеале арктическим льдом, чтобы она потеряла голос и замолчала. Потом можно сразу в койку. Дело в том, что говорила она без перерыва. Просто без умолку. Все ее бестолковые вопросы в машине, пока мы ехали сюда, теперь казались невинным детским лепетом. «Антоша, малыш!» От таких высказываний меня буквально потряхивало. Ненавижу всякие уменьшительно ласкательные варианты в мою сторону. Ровно как и этот обожаемый телочками зоопарк. Котик, зайчик, львёнок и другая тошнотворная чушь. Ко всему прочему, русалка Лакала не как морская прекрасная дева, а словно вокзальный бомж, случайно оказавшийся на водочном заводе. Реально! Бокалы с игристом не успевали появляться на нашем столе. В какой-то момент родилась мысль предложить официанту просто принести ящик вина и оставить его рядом с Лизой. Причем с каждой выбитой дозой она становилась все более агрессивной и все более бестолковой. Стоило кому-то из гостей направиться к нашему столику, блондиночка тут же оборачивалась и резким тоном заявляла. «Что надо! Видишь, мы с Антошей узнаем друг друга лучше! Вали давай!» Одна девица все же ухитрилась подкрасться со спины, и русалка упустила момент ее появления. «Ева?» Незнакомка не успела договорить. Блондиночка, обернувшись, гаркнула так, что услышала добрая половина ресторана. «Какая я тебе нахрен, Ева? Глаза разуй, дура! Кантоши подгребаешь! Он со мной!» Это было неожиданно. И для дамочки, которая вроде бы знаков внимания в мою сторону не выказывала, и для меня. Я в первую очередь понял, что количество дур тут на один квадратный метр значительно больше, чем в обычной жизни. Как вообще можно было перепутать русалку с сестрой? У Гелика волосы... Да бог его знает, какие у Гелика волосы, не помню наверняка, но мне кажется, точно другие. Лиза же чистая блондинка, да и стажерка вечно собирает их в какие-то странные прически. Ходят тут всякие сучки, правда, Антоша? Собственно говоря, наверное, я понял смысл поведения Евангелины, когда каждый раз заходил разговор о ее сестре. Девчонка просто знала, что меня ждет.